Глава 17. Металлический посох не самое простое оружие, особенно, казалось бы, в руках хрупкой девушки, но благодаря помощи наставницы она смогла сохранить внешне такую обманчивую фигуру и при этом приобрести мышцы, которые были способны выдерживать подобные нагрузки. Наставница особенно настаивала на определенной диете для своей ученицы, так как слишком большие мышцы отразились бы на скорости ее движений, и этого допускать было нельзя. Кане осталось лишь соглашаться на это, да диета в целом не была чем-то обременительным. Родителей тоже удалось довольно быстро убедить, что она лишь собирается беречь фигуру, при этом не забывая о полезном питании, так что и в этом плане к ней никто не приставал. Вот и получается, что кто бы ни посмотрел на девушку, тот даже не мог представить, что в ее руках не деревянный посох, а замаскированный под него металлический. Обычно этого было достаточно, чтобы с первых секунд начать вести в бою, но с тем же Адрианом подобное не прошло. Вот и с этим масочником возникла проблема. Парень без особых проблем стал принимать удары посохом на свои небольшие щиты, так еще и из-за их небольшого размера его руки оставались свободными, и пару раз он пытался ухватить за древко посоха, чтобы удержать его рядом с собой. Кайну спасало то, что она действовала быстрее своего противника, и посох носился верткой змеей, пытаясь пробиться сквозь защиту его рук». Так они и заплясали на своем участке, вынужденные пока примиряться друг к другу. Времени проходило все больше, но пока Кайне никак не удавалось пробиться через защиту ее противника. Тот, практически не сдвигаясь с места, принимал все ее удары на щиты и, казалось, вообще не испытывал сложностей с тем, что тяжелый посох раз за разом проходится по щитам. Этот посох являлся подарком наставницы и был создан из неизвестного самой кайни металла, но она уже не раз на практике видела, что своими техниками может с помощью этого посоха гнуть стальные листы, а при удачном колющем ударе даже пробивать их. У ее же противника, похожие щиты тоже были не из простого металла. Пока за время столкновения удавалось лишь высечь сноп искр, но не то, что сделать вмятины, но даже поцарапать их не получалось. Это уже начинало раздражать. Кайна надеялась быстро справиться со своим противником, чтобы помочь Эйка, но ей, как назло, попался такой неудобный противник, который наоборот будто специально тянул время. К сожалению, как бы правильно ни питалась кайна и через какие бы тренировки ей не доводилось проходить, чтобы повысить выносливость организма, но она прекрасно понимала, что так долго размахивать посохом все равно не получится. Неизбежно она начнет уставать, а значит и снизится скорость атак. Вполне возможно, ее противник такстически держится под градом ее атак, выжидая, когда наступит этот момент. Проигрывать Кайна не собиралась. Вернув посох в исходную позицию, она подняла его над головой и стала стремительно раскручивать, пока он не превратился в сплошную полоску. Масочник было сунулся вперед, но тут же получил сокрушающий удар справа, от которого удалось спастись, только выставив сразу два щита, принявших посох на себя. И все же весь импульс он так скомпенсировать и не смог, и его протащило на несколько шагов назад. И тут же, не давая ему возможности на перестройку, посох прилетел с другой стороны и с такой же скоростью. Такого сложно было ожидать, и Кайна это прекрасно осознавала. Эта атака наконец-то достигла своей цели, и теперь ее противник схватился за левый бок и сгорбился, пережидая вспышку боли. Может, кости она ему так и не переломала, но обширный ушиб точно обеспечила. Этого оказалось достаточно, чтобы несокрушимая оборона масочника тоже стала давать сбои. Как бы он не хотел показывать свою усталость, но Кайна прекрасно знала, насколько тяжело принимать все ее атаки. Каким бы сильным ни был ее противник, но это все равно отражается, пусть и на самом уровне, но в передающемся во время соприкосновения импульсе. Приходилось напрягать мышцы и тело в целом, чтобы компенсировать воздействие, да и каждый раз принимать на защиту подобные атаки увеличивала усталость мышцы, постепенно ослабляла саму оборону. Вполне возможно, надо было просто немного подождать, когда эту защиту можно было попытаться расшатать, но рисковать Кайна не хотела. Удар следовал за ударом, и теперь ее посох не бил плашмя. Нет, сейчас это были колющие удары, которые проникали сквозь оборону противника или же заставляли его ждать удар оттуда, откуда он уже не придет. Пусть копье и было металлическим, но в руках Кайны он был гибким, словно древесная веточка. Поворот ладони, направление пальцевой, собственно, сама позиция рук на посохе позволяли изменять его траекторию настолько быстро, что в глазах противника он должен был уже казаться подобным змее, которая так ищет слабые места, чтобы ужалить противника. Очень сложная техника, которая не всегда удавалась девушке в полной мере, но сегодня она смогла превзойти саму себя, и вот масочник не выдерживает ее напора, подставляясь под все большее количество жалящих ударов. Он попросту не успевает предсказать, куда в следующий момент укусит змея, и получал все больше укусов, которые ослабляли его и делали защиту парня слабее с каждым мгновением. У него были все шансы справиться с Кайной, если бы он с самого начала не решил осторожничать, но в этот раз его попытка просчитать противника подвела его, и это привело в итоге к поражению. Еще минуту Кайна возилась со своим противником, но было видно, что это уже отчаянные попытки удержать лицо при уже проигранном бое. Как бы плохо ни относилась она сама к масочникам, но ей приходилось признавать, что ей достался достойный противник и все-таки недостаточно сильный, чтобы остановить ее. В итоге последняя ее атака проскочила сквозь скрещенные щиты, которые просто не успели удержать сокрушительный удар посоха. Он, казалось, только коснулся груди парня, как того снесло на 2 метра в сторону. Сила удара была такова, что масочник, не смог удержаться на ногах и кубарем покатился по земле. И все же спустя пару оборотов он смог остановиться и даже попытался подняться, но Кайна ему этого не позволила, аккуратно ударив того по голове. Убивать она никого не хотела, но и вырубить его необходимо было качественно. На этом ее бой был завершен. Девушка оглянулась по сторонам и поняла, что ее помощь никому не требовалась. Были, к сожалению, раненые, но они отступали под прикрытием остальных бойцов. Да и среди тех, кто пришел с масочником, на ногах осталось лишь двое. Они и так уже были изрядно избиты и, похоже, держались на чистом упрямстве, и все же их хватило ненадолго». Кайна быстро отдала распоряжение насчёт поверженных противников и раненых и вместе со своими двумя валькириями отправилась на помощь Эйка. Слишком много времени Адам потратила на этого противника и вполне возможно, сейчас ее помощь очень требуется одной блондинке. Эйка почти не помнила своего раннего детства. Образы родителей были весьма смутными, и она их больше знала по фотографиям, что остались у дедушки. Да и некогда ей было отвлекаться на эти мысли. Дедушка настолько нагрузил Эйка тренировками, что она даже сама не поняла, как втянулась в них и уже спокойно воспринимала их частые переезды, связанные с какими-то делами старшего родственника. Девочкой она росла умной, поэтому никогда не задавалась вопросом, почему дедушке вообще нужны были эти поездки. Главное, что во время них можно попробовать завести новые знакомства и узнать, как живут люди в новом месте. Поначалу ей удавалось достаточно легко находить язык с детьми, но чем старше становилась сама Эйка, тем сложнее почему-то остальные с ней шли на контакт. Каким бы хорошим воспитателем ни был ее дедушка, Но, к сожалению, он не мог учесть всего, и, привыкнув к определенному уровню жизни, Эйка искренне не понимала, почему остальные не могут жить так же, как не могут быть способны на вещи, которые ей давались так же легко, как прыжки через скакалку, а ведь у кого-то и с этим могли быть проблемы. Наверное, где-то в этот период и стала зреть ее проблема с социализацией, и дедушка окончательно вернулся в Дадзё, в котором за время их путешествия добавилось жителей, принявших девочку как свою. С ними она не чувствовала себя иной и могла не скрывать своих возможностей, чтобы не отталкивать людей. Постепенно она вроде даже стала справляться с этой проблемой. В этом и очень помог Адриан, который, несмотря на ее все еще не совсем обычное поведение, нисколько не побоялся с ней заговорить и даже подружиться. Кто бы знал, но, наверное, Адриан был первым ее другом мальчиком, которого не оттолкнуло то, что Эйка умела. Наоборот, ее умения вызывали у него неподдельный восторг, что, честно говоря, очень стило поначалу самой Эйка. И вот постепенно и сам Адриан стал стремительно продвигаться по пути боевых искусств. Все мастера дадзё взялись за его обучение чего, по словам дедушки, никогда еще не происходило. Да, бывали уникумы, с которыми пробовали работать двое-трое мастеров, но не было тех, кто выдержал бы тренировки сразу ото всех. Что-то они видели в обычном на вид пареньке, чего не видела сама Эйка, и эта загадка захватывала ее. Может, это и послужило первоначальным интересом к нему. Кто знает? В любом случае, Адриан стал ей действительно другом, с которым она готова была разделить свою привычную жизнь. Ту ее часть, которую приходилось сдерживать в школе. Там она, конечно, тоже выделялась, но не так сильно, как если бы продемонстрировала все, что умела. Незаметно Адриан стал занимать в мыслях молодой девушки все больше места. Ей была приятна его забота и то, что он вовсе не боится ее, А ведь она знала, насколько могут плохо относиться парни к тем девушкам, которые их побеждают. Адриан же это воспринимал вполне нормально и считал, что просто мало тренировался. А его улыбка, боги, она оказалась настолько теплой и чистой, что и сама Эйка начинала невольно улыбаться ему в ответ. Эта борьба против всех условностей, и несмотря на отсутствие талантов на пути боевых искусств, вызывала неподдельный интерес с ее стороны и уважение к его усилиям. Далеко не каждый мог бы выдержать то, что давали мастера последнего приюта. Да и сама она видела, что порой наставники не смогли себя сдержать и тогда калечили Адриана. Впрочем, спустя пару дней, то и вовсе на следующее утро он уже был на тренировках, готовый продолжать дальше. Вот что значит. Учителя нашли себе ученика под стать, ему очень повезло, что в его родословной есть гены, отвечающие за повышенную регенерацию, которую с этими тренировками только сильнее раскачали. Так как Эйка с раннего детства была всегда с дедушкой, то ей были доступны многие тайны мира боевых искусств, которые, по идее, не должны быть известны на ступени ученика, на которой находилась она и, собственно говоря, Адриан, Вот только сложно что-то скрывать, когда рядом с тобой находится любознательная блондинка, выглядящая как настоящий ангелок, да еще и когда она уже изучила все подходы к любимому дедушке, против которых он попросту ничего не мог сделать, либо просто не хотел, ведь должны были быть прихоти и у этого сверхчеловека, как его порой называли его враги, В общем, для своего уровня развития Эйка знала много вещей, которые выходили за рамки того, что ей должно быть доступно. Впрочем, и умела она куда больше, чем должен уметь ученик. Сложно быть другой, когда твоим личным наставником был дедушка, подобный Хаята Малу. Из-за этого Эйка видела то, чего не чувствовал Адриан. Он не видел, как все активнее проявляет себя энергия мира вокруг него – Он все чаще проявлял настоящий дух бойца, и мир откликался на это, постепенно наполняя его. Возможно, это было связано с частичным пробуждением крови, а может, тренировки привели его к такому пограничному состоянию, но Адриан действительно стал меняться. Часто это было едва заметно, а порой он даже начинал двигаться иначе и при этом совершенно не замечал за собой изменений, В такие моменты наставники специально еще сильнее нагружали его тренировками, чтобы ученик считал, что это все только из-за того, а не потому, что у него как-то странно происходит пробуждение крови, так как это вообще не должно происходить. К сожалению, самой Эйка мало что говорили насчет тренировок Адриана, более того… Ей даже запретили на них присутствовать, чтобы она не могла помешать тренировочному плану, созданному мастерами. Да и сама Эйка понимала, что Адриан начинает активнее реагировать при ее присутствии на духовном уровне, который лишь частично был доступен самой блондинке. Поэтому на некоторое время она была вынуждена отдалиться от него, пока сам дедушка не разрешил ей поучаствовать в одной из ночных вылазок Адриана. Разумеется, отказываться от такого шанса девушка не стала. Да и видела она, что теперь Адриан стал куда стабильнее, чем несколько недель назад, а значит ее присутствие рядом с ним никак не скажется. На самом деле, это был довольно спорный вопрос, так как еще было непонятно, хорошо или плохо он реагировал на нее в плане совместимости энергии, которая все сильнее наполняла тело парня. Но раз сам дедушка сказал, что она может участвовать, то значит все в порядке. И вот она не просто занята в увлекательной миссии, а уже принимает активное участие в ней. Впервые за долгое время Эйка может не сдерживаться и выйти против противника, готового с ней сразиться, не сбегая с первых же мгновений, как только ему удается узнать, кто она. В этот момент... Она попросту забыла, что на ней находится маска и что она больше не десятилетняя девочка, чьи способности в боевых искусствах пугали ее от нагодок. Слишком давно девушка ни с кем не сходилась в спарринге, и от этого она испытывала небывалую радость.